После столь недостойного шествия пришлось отказаться представить дело, как будто перенесенное намеченного съезда князей из Дрездена в Потсдам является единственным последствием мартовских событий. Мягкость, с которой Фридрих Вильгельм IV под давлением непрошенных, а может быть и предательских советчиков, уступая женским слезам, хотел завершить победу, одержанную в кровопролитом столкновении в Берлине, приказав своим войскам отказаться от победы, принесла вред дальнейшему развитию нашей политики,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 в Кёльне в 1842 году и в других случаях. В упоминаемых Бисмарком речах 10 сентября 1840 года и 4 сентября 1842 года прусский король Фридрих Вильгельм IV изложил свою политическую программу. В речи, произнесенной в 1840 году, он сказал, «Я помню, что получил свою корону от Всевышнего Господа, и перед ним я ответствен за каждый день и каждый час своего правления». Кто требует от меня гарантии на будущее время, тому я адресую эти слова. Лучшей гарантии ни я, ни какой-либо другой человек дать не может. Эта гарантия прочнее, чем все присяги, чем все обещания, закрепленные на пергаменте, ибо она вытекает из самой жизни и коренится в ней. Кто хочет довольствоваться простым отеческим, древнегерманским и христианским правлением, тот пусть с доверием взирает на меня».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 сан дворец близ города Потсдама, резиденции прусского короля.